Холодный ветер наметал на улицах, сверкающие белизной сугробы. И Эйлин надела темно-зеленое шерстяное платье с большими пуговицами из ляпис-лазури, сходившими со углом на ее груди от плеч к талии. Котиковую шапочку с изумрудным пером, котиковый жакет, тоже отделанный огромными серебряными пуговицами ручной работы, и бронзовые туфельки.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 Польк Линд неизменно пугал Эйлин своим беззастенчивым восторгом, но она невольно покорялась его настойчивой лести, упорной непреклонной воле, скрытой под маской светского обольстителя. Даже в тонких, смуглых, мускулистых руках Линда чувствовалась незаурядная сила, так же, как в его твердом подбородке и в улыбке, обнажавшей ряд ровных белых зубов.